лорд Генри пожал плечами. «Милый мой, средневековое искусство великолепно, но средневековые представления устарели. Конечно, их можно использовать в литературе, но в литературе всегда применялось лишь то, что вышло из употребления. Поверь, цивилизованный человек никогда не сожалеет о том, что предавался наслаждением. А человек не цивилизованный, даже и не знает, что такое наслаждение. Я теперь знаю, что такое наслаждение, воскликнул Дориан Грей. Это кого-нибудь обожать. Разумеется, это лучше, чем быть обожаемым, ответил лорд Генри, выбирая себе фрукты. Когда тебя обожают, это настоящая мука. «Женщины относятся к нам, мужчинам, точно так же, как человечество к своим богам. Они нам поклоняются и в то же время постоянно от нас что-то требуют». «По-моему, то, чего они от нас требуют, они первые же нам и дают», произнес Дориан как-то очень серьезно. «Они пробуждают любовь в наших душах и вправе от нас ее требовать». «Абсолютная правда, Дориан». — воскликнул Холорд. — Абсолютной правды не бывает, — возразил лорд Генри. — Нет, бывает, Гарри, — настаивал Дурян Грей. — Вы же не станете отрицать, что женщины отдают мужчинам самое драгоценное в своей жизни? — Может быть, — вздохнул лорд Генри, — но они всегда требуют отданными назад, причем очень мелкой монеты. В этом-то все и дело. Как сказал один остроумный француз, женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить. Гарри, вы неисправимый циник, право не пойму, за что вы мне нравитесь. Я всегда буду вам нравиться, Дориан. Вы Выпьете кофе, друзья. Официант, принесите нам кофе, коньяк и папиросы. Впрочем, папирос не нужно, у меня есть свои. Базил, я не дам тебе курить здесь сигары, бери папиросу. Выкурить папиросу — это высший вид наслаждения. Она восхитительна и в то же время оставляет курящего неудовлетворенным. Чего еще мы можем желать? Так вот, Дуриан, вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я воплощение всех тех грехов совершить, которые у вас не хватает смелости. «Ну, что за вздор вы говорите, Гарри!» — воскликнул молодой человек, закуривая папиросу от фигурки серебряного огнедышащего дракона, которую официант поставил на стол. «Едемте-ка лучше в театр. Когда вы увидите Сибилу на сцене, вы все начнете воспринимать иными глазами. Она откроет вам нечто такое, чего вы никогда раньше не знали». «Я все познал в этой жизни». — ответил лорд Генри с выражением преувеличенной усталости во взгляде. — Но я всегда рад возможности увидеть что-нибудь новое, хотя, боюсь, ничего нового я никогда уже не увижу. Впрочем, не исключено, что ваша девушка заинтересует меня. Я люблю театр. В нем все гораздо правдивее, чем в жизни. Ну, что ж, едем, Дуриановы, и сядете со мной. — Очень жаль, Безил, но в моем кабриолете могут поместиться только двое. Вам придется ехать за нами в наемном кэбе. Они встали из-за стола, оделись и допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян, лицо его было хмуру Не по душе ему был этот брак, хотя он и понимал, что это не самое худшее, что может произойти с Дорианом. Через несколько минут они сошли вниз. Как и договорились, Хулорд ехал за экипажем лорда Генри в Кэбби. Глядя на мерцающие впереди огни на кабриолете, он испытывал острые чувства утраты. Он понимал, что Дориан Грей никогда больше не будет в его жизни тем, чем был раньше. Между ними прошла сама жизнь. В глазах у лорда потемнели, и ярко освещенные людные улицы стали казаться им расплывчатыми. К тому времени, как Кэп подкатил к театру, художник чувствовал себя старше на много лет.